Глава седьмая. Персифона. На следующий день дэван Уайтхолл постучал в дверь моей квартиры, выглядя как воплощение греха в своем полосатом темно синем костюме и со стильной стрижкой. Я, напротив, была одета в самое нарядное платье из Уилмарт, купленное шесть лет назад, туфли, которые видали лучшие времена, и ветровку от армии спасения. Международная христианская и благотворительная организация. «Кэрри Брэдшоу, уступи дорожку!» «Мистер Уайтхолл», я прислонилась к двери, подавив зевок. дэван протиснулся мимо меня, врываясь в квартиру-студию, где на нашей общей кровати спала Эмма Белль в одной только тонкой красной сорочке и, высунув из-под одеяла загорелую ногу, она привлекла его внимание, заставив остановиться и полюбоваться видом. «А кто это, рожденная из пены Афродита?» «Это моя сестра, мистер Зевс. А теперь не будете ли вы так добры оторвать свой жуткий взгляд от ее ног?» Деван неохотно повернулся ко мне и сунул кипу бумаг мне в грудь, как и Киллиан Уайтхолл обладал необъяснимой способностью всколыхнуть окружающее пространство. Но если Килл пробуждал во мне желание умереть в его объятиях, то Деван излучал совсем другую энергетику. «Загадочную?» «Я заполнил большую часть. Подпиши там, где расставлены галочки, и оставь инициалы внизу каждой страницы. Еще раз просмотри данные своего супруга и проверь, чтобы вся информация была указана верно. Также здесь отмечен список недостающих документов, которые тебе нужно передать для расторжения брака. Он представлен на последней странице. Доставь их мне к завтрашнему утру, Суду потребуется два рабочих дня на рассмотрение заявления, в течение которых ты соглашаешься не заявлять права на ваши с мистером Вэтчем общие денежные средства и имущества. У нас нет общих денежных средств и имущества. Точно. Спрашивать у него, как он собирался обеспечить мне быстрый развод, не было смысла. Киллиан Фицпатрик был очень предприимчивым человеком, и работал только с лучшими из лучших, с такими людьми, как дэван Уайтхолл и Сэм Бреннан. На подхвате он мог сделать практически все, кроме как сорвать луну с неба, чтобы подольше насладиться темнотой. Я прижал документы к груди, чувствуя, как внутри кружит волнение в перемешку со страхом. — Спасибо, дэван это... — Ерунда. Не благодари меня, глупышка. Он поднял руку, жестом велев мне замолчать. «Я сделал это не по доброте душевной, а потому, что твоему будущему мужу нужна мать его детей, и желательно такая, которая принесет ему положительные отклики в прессе. Вот почему среди этой кипы документов ты найдешь соглашение о неразглашении и брачный контракт. Советую внимательно прочитать оба документа в компании толкового адвоката». Он достал несколько банкнот из бумажника и сунул мне в руку. Возьми на случай, если не можешь позволить себе его услуги. Считай это моим свадебным подарком. Ко всему прочему, прилагается список того, что можно делать, а что нельзя. И некоторые условия, на которые ты вчера дала устное согласие. Отказ от сожительства, соглашение об отказе от конкуренции. «Соглашение об отказе от конкуренции?» – моргнула я. «Я не планирую открывать нефтяную компанию в обозримом будущем» ну то есть никогда не говори никогда но такой вариант развития событий маловероятен Дэвен усмехнулся доступ к семейству фицпатриков означает что ты можешь шпионить для конкурентов или решить начать работу на кого то с кем возникнет конфликт интересов я бы никогда так не сделала несомненно дорогая он похлопал меня по макушке будто щенка которого собирался обойти вниманием, а потом приютить его братика или сестричку. Мы полностью тебе доверяем, и под полностью я подразумеваю 83%. Оставшиеся 17% — причина, по которой мы предпочитаем зафиксировать все письменно. Тебе придется заложить свои внутренние органы, если твое никогда превратится в возможно. «Как вы сами себя выносите?» Рассеянно пробормотала я, листая страницы. Я говорила обобщенно, Деван, Килл, Сэм, все они были так присыщены жизнью, что порой я задавалась вопросом, верили ли они хоть во что-то. Деван непринужденно рассмеялся и снова бросил взгляд на мою сестру. «Учитывая, что твое лицо разбито бандитами, я бы не стал осуждать твоего будущего мужа за желание защитить свои активы». «Будущий муж... Можно потише?» Я кивнула в сторону Белль. «Обычно она спала, как убитая, но я не хотела рисковать. Сестра не знает, что произошло». «Она что, слепая?» Деван вскинул бровь, остановив взгляд на фингали у меня под глазом. «Она думает, что меня ограбили». Безобидно, но ты не похожа на ту, у кого при себе есть лишняя наличка». Пауза. «Или мелочь, или талоны на питание. Ты ужасно исхудала. Я хотела, чтобы он убрался из квартиры, из этого дома» и из моей жизни, пока Белль не проснулась. Я все еще не рассказала ей про Килиана. К тому времени, как я вчера пришла домой, она уже ушла на работу, а вернулась только в шестом часу утра, когда я уже спала. Сегодня мы ужинаем у Эш, и я решила, что как раз тогда и сообщу им эту новость. Я покачала головой. «Слушай, можешь дать мне номер моего будущего мужа?» Деван забрал телефон у меня из рук и вбил номер Килиана в список контактов. «Откуда ты знаешь мой пароль?» нахмурилась я. «Мне пришлось 600 раз написать дату твоего рождения, пока я заполнял документы вчера вечером. Ты кажешься весьма предсказуемой, опять же, без...» «Обид, знаю». Он по-прежнему не сводил глаз с моего телефона, порхая пальцами по экрану. «Ты же понимаешь, что, начиная фразу этими словами, ты автоматически делаешь ее обидной. Пароль, чтобы связаться с ним, 666». Он отвечает только на сообщения время от времени. «Не может быть!» Девон шлепнул телефон на стопку документов, которую я держала в руках. «Пока, Персифона!» «Подожди!» — крикнула я. «А что с Колином Бирном? Я могу сказать ему, что подготовлю деньги?» Деван остановился на пороге. «О, а это самая приятная часть вступления в семью Фитцпатрик!» Он раскрыл объятия. «Твои проблемы больше не твои. Насколько мне известно, Колин теперь в ведении Сэма Бреннона. В связи с этим могу сказать, что ты под защитой, а Бирн в полнейшей заднице из-за того, что поднял на тебя руку. Добро пожаловать в семью, Перси. Что значит, ты разрываешь соглашение? Изо рта и ноздрей Сейлор вылетел розовый лимонад, обрызгав весь стол, а с ним и мое платье. Она закашлялась, размахивая руками. Эшлинг бросилась ей на помощь и принялась хлопать по спине. Видимо, напиток попал не в то горло. На оранжерею, в которой мы ужинали, обрушилась неумолимая гроза. Град норовил пробить стекла. В свои 25 Эшлинг все еще жила в поместье Эйвберикорд, в особняке своих родителей. Она говорила все потому, что с учебой в мединституте и благотворительной деятельностью у нее не было времени обзавестись своей квартирой. Но мы все знали, что она заботилась о родителях, ухаживая за ними, как одна из их слуг, и вряд ли съедет от них до свадьбы. В оранжерее горел теплый свет, и всюду были рассажены пестрые суккуленты. Она не разрывает соглашение. Убедившись, что Сейлор все в порядке, Эш поспешила подать мне салфетки. Перси по-прежнему замужем за Пакстаном, Она не может выйти за кого-то другого. Я сообщила эту шокирующую новость, как только села за стол и даже не успела взять себе спринг -рол. «Я разрываю соглашение». Сделала глубокий вдох, готовясь к очередной буре, но уже прямо посреди оранжереи. «Я выхожу замуж за Килиана. Прямо сейчас он занимается свидетельством о расторжении моего брака». Килиана, Того самого Килиана. «Настал черед Мобель подавиться, на сей раз крабовыми рангунами». «Высокого, мрачного, угрюмого, у которого из головы торчат два маленьких красных рога, а может, и хвост припрятан между его стальными булками?» Сестра взяла пельмень палочками и отправила в рот. «Рангуны. Обжаренные во фритюре тайские пельмени, фаршированные мясом краба или его заменителем, в смеси со сливочным сыром, зеленым луком или чесноком». «За моего брата Килиана добавила Эш. «Да, я со стоном опустила лоб на свою все еще пустующую тарелку. Того самого». «Зачем?» — спросила Сейлор. «Как так?» — воскликнула Белль. «Он тебе угрожает?» — взвизгнула Эшлинг. «Слушай, если дело в деньгах, то мы с Хантером будем только рады помочь». Сейлор потянулась через стол и промокнула салфеткой мой воротник, делая вид, будто стирает оставленные ею пятна от лимонада. «Я тоже. Я не смогу себе простить, если узнаю, что ты вышла за моего брата, потому что оказалась в бедственном положении». Эш прижал руку к груди над сердцем. На ней был кардиган и длинная юбка в клетку. И сине-черные волосы собраны в аккуратный пучок. Они не понимали. Ничего не понимали. Реалии моей жизни, ситуацию, в которой я оказалась, мои обязательства, мои беды. «Конечно, она не хочет за него выходить», — Сейлор взмахнула руками. Речь же про Кила Фицпатрика. Наград за выдающиеся личностные качества он в последнее десятилетия не получал. «Любовь меняет людей. Вы с моим братом яркий тому пример», — заметила Эшлинг. Сейлор покачала головой. Хандер всегда был хорошим, но потерянным человеком. А Киллен плохой и прекрасно знает, кто он и что он. Волку никогда не стать домашним питомцем. «Твой муж снялся в домашнем порно!» — хотелось закричать мне. «Кто ты такая, чтобы судить?» Я бросила взгляд на быль Она потягивала вино, внимательно меня разглядывая. Моя сестра вела себя на удивление тихо. Отчасти я ожидала, что она помчится прямиком к Килиану домой и, угрожая ножом, выудит у него больше информации, но нет. Она просто осмысляла услышанное. Вникала. «Послушайте, я вздохнула». «Спасибо за предложение, но у меня все нормально. Я выхожу за него, потому что хочу этого». Понимаю, что это неожиданно, но мы с Килом сблизились в последние несколько... «Не вздумай заканчивать это предложение!» Сухо предостерегла Бель, опустошив бокал шардоне. «Ты и так уже нарушаешь договор. Хотя бы имей совести, и не Ваше с Киллом знакомство ограничивается тем, что ты для него подруга его младшей сестры». «Если Киллиан попросил тебя выйти за него, то его мотивы исключительно неправильные». Голос Сейлор смягчился, когда она попыталась сменить тактику. «Он говорил тебе, что совсем не испытывает чувств. Вообще никаких. Для него это повод для гордости». Втянув лапшу между губ первый кусочек еды за этот вечер, я кивнула. «Я знаю, кто такой Килл. Мы уже много лет вращаемся в одних и тех же кругах. «Килл нигде не вращается», — рассмеялась Сейлор. «Он расхаживает с дерзкой ухмылкой и все портит. Просто скажи мне, сколько денег нужно, и я тебя вытащу. Забудь про заем, ничего мне не возвращай». Она потянулась к сумке, висящей на спинке стула, достала оттуда чековую книжку и жахнула ее на стол. Щелкнула ручкой и принялась выписывать чек на мое имя. «А я попрошу Бэр предоставить хорошего адвоката по бракоразводным процессам». Живо вмешалась Эшлинг. «Все поправимо! а... Еще не поздно отказаться, мы позаботимся о том, чтобы ты в любом случае получила... Хотите услышать правду?» Прорычала я, вскочив на ноги и сотрясаясь от злости. «Ладно, вот вам правда, я не такая, как вы. Бельс смекалистая сердцеедка и леди-босс, которая хочет завоевать мир и создать свою империю. Эшлинг, ты родилась в привилегированной семье». «Денег у тебя больше, чем у некоторых стран, а еще два брата, которые готовы убить за тебя, и перспективная карьера врача. Сейл, ты уже встретила своего прекрасного принца. У тебя есть отец и брат, которые всегда выручат. Я...» Я покачала головой, горько рассмеявшись. «Я другая. Я хотела выйти замуж по любви, так я и сделала. И сказать, что из этого ничего не вышло, было бы при уменьшением века. Пришло время выйти замуж ради удобства. Это не самый благородный поступок. Поверьте, я это прекрасно понимаю, но это мой выбор. Я выбираю безопасность. Я выбираю стабильность. Я знаю, что он не полюбит меня, но будет заботиться обо мне, чего не смог сделать Пакстон. Если я смогу с этим смириться, то и вы сможете». Между нами повисло напряженное молчание. Его нарушил только громкий звук, с которым Сейлор тяжело сглотнула. «Я разрываю соглашение». Прошептала я, а ложь горела на языке. На самом деле я выходила замуж по любви. Просто так вышло, что эта любовь, к большому сожалению, была безответной. И вы ничего не можете с этим поделать. Восемь лет назад Сейлор потащила всех нас на благотворительный бал, на который ее пригласил Хантер. Там мы увидели девушку с которой учились в старшей школе в компании мужчины лет на 30 старше нее. Она выглядела подавленной и печальной, потерянной и богатой. Красивый пустой сосуд, в котором когда-то жили надежды, мечты и амбиции. Одно только выражение ее лица высасывало всю жизнь на вечеринке. Мы дали обещание, что никогда не позволим друг другу выйти замуж ради чего-то, кроме любви. «Послушайте, у меня есть варианты, правда?» Я прихватила сумку и пальто. Я сама выбираю быть с Келеном. Пускай он не даст мне любви, но зато даст все остальное, что я ищу. Я смогу создать семью, о которой всегда мечтала, завести детей, обрести дом, который смогу называть своим. Я замолчала. Я лишь прошу, чтобы вы меня поддержали. Это безумно, безрассудно и нетипично, но все равно это мой выбор. Эшлинка пустила голову на руки. Сейлор сидела с таким видом, будто я влепила ей пощечину. И только Белль встала, подхватила свою сумку и взяла меня за руку. «Что ж, если позволите, мне нужно поорать на свою сестру, пережить нервный срыв, а потом смириться с ее решением. Увидимся, дамы!» В итоге мы с Белль поехали домой, отложив ужин на потом. Настроение испортилось, и у всех пропал аппетит. Эш сказала, что всегда поддержит меня, если я передумаю, а Сейлор пригрозила, что застрелит кила из лука и приколет его стрелой к стене, как бабочку, если он облажается. Мы все знали, что она на это способна, поскольку Сейлор была лучницей. Через десять минут пути в сторону дома я, наконец, нарушила молчание. «Почему ты не взбесилась?» Я смотрела в окно, наблюдая за проносящимися мимо обледенелыми зданиями. Белль свернула на боковую улицу. «Прости, ты ждала полноценное представление?» «Ждала? Нет, предвидела. Да». Сестра рассмеялась. «Я не Виллионка. Я не делаю из дерьма конфетку, сестренка. Ты знаешь, как я отношусь к Килу Фицпатрику. Но ты уже не ребенок. Ты способна принимать собственные решения, даже если я считаю, что из-за твоих решений тебе прямая дорога в психушку. Раньше это никогда не мешало тебе относиться ко мне с большим трепетом». «Погодите, я что, злюсь на сестру за то, что она не устроила сцену?» «Нет, конечно же нет». Это было бы глупо. Впрочем, я сама вела себя глуповато, а Бель по характеру было несвойственно избегать возможности устроить скандал. К тому же ее не назвать большой поклонницей Киллиана. Да и вообще, если бы у Киллиана в самом деле был фан-клуб, она бы, наверное, спалила его дотла и станцевала на оставшемся пепле, а потом выложила бы об этом пост в Инстаграм. Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности, согласно статье 4 закона Российской Федерации о средствах массовой информации. Причем в ленту, а не в сторис. Вот как серьезно она была настроена его ненавидеть. Я всегда тебя поддержу, но можно скажу честно, я уже наполовину убеждена в успешности этой затеи. Пакстон оставил тебя без денег и с разбитым сердцем. Я видела, как ты страдаешь. «Все последние восемь месяцев, стараясь не вешать нос. Если ты хочешь сменить тактику и выйти за богатого мужчину, который будет тебя обеспечивать, я стану последней, кто тебя за это осудит. В конечном счете мы все делаем выбор, исходя из своих возможностей». Она замолчала, покусывая нижнюю губу. Но дело не только в этом. Я повернулась посмотреть на нее, оторвав взгляд от окна. «Знаю, ты никогда ничего не говорила, но я всегда как будто знала, что ты неравнодушна к Килу. Это было видно по твоим глазам, когда он входил в комнату. Они менялись, блестели», — прошептала она. «Никогда не поздно изменить имя принца в твоей истории, если только ты в итоге не окажешься со злодеем». «Он не может быть злодеем», — я помотала головой. «Он уже меня спас». «Ты знаешь, что он не способен любить?» — тихо спросила она. Любовь — это роскошь, которую не все могут себе позволить. Что ж, если кто и может свернуть горы, то это ты, сестренка. Она убрала одну руку с руля и сжала мое колено. Я задумалась, как много Белли известно о моем положении. Девон был прав. Я не похожа на женщину, которую могут жестоко ограбить. Пока Белли обрабатывала мои раны и хлопотала над каждой царапиной на следующий день после того, как Каминский меня избил, Она воздержалась от привычного допроса с пристрастием и не стала донимать меня, когда я сказала, что не хочу писать заявление в полицию. Между мной и моей сестрой был океан лжи и тайн, и мне хотелось доплыть до берега, упасть к ее ногам и рассказать обо всем. О Паксе, о ростовщиках, об облачном желании тетушки Тильды, но я не могла, не могла впутывать ее в свои проблемы, я сама должна их решить. Ты не наивная маленькая барышня, которой все тебя считают. Бель заглушила двигатель, и я вдруг поняла, что мы припарковались возле ее дома. «У тебя есть и когти, и клыки, а еще характер к ним в придачу. Персифона была не только девой цветов, она также была королевой смерти. Твоего жениха ждет неприятное открытие, но знай, если Килл когда-нибудь попытается разыграть из себя Аида, я лично спущусь в преисподню и оторву ему яйца».